Глава двенадцатая, в которой завязываются знакомства. Умываясь утром и спускаясь к завтраку в том же фривольном виде, что и вчера, я прекрасно понимала, что этим поощряю некроманта. Даже с искренним любопытством ждала, как он себя поведёт и что предпримет. Только легко это было в моём представлении о одиночестве. А на практике я оказалась совершенно не готова к невозмутимой прямолинейности Блака, или вообще к Блаку. Мне кажется, будь на его месте другой человек, и общаться с ним было бы куда проще. А так ощущение, словно со мной сторожевой пёс начал флиртовать, ну или медведь, да. Причём чувство неловкости усиливалось и стыдом перед некромантом за такие странные мысли. Он ведь неплохой человек. Да и где-то на подсознательном уровне воспринимался мной совершенно нормально. Понравились же мне его объятия вчера. Но в общем, когда мужчина ушёл на службу, я вздохнула с облегчением. Быстро закончила завтрак и пошла одеваться, подхватив вьющуюся под ногами гайку в избежание, потому что сейчас ловить меня было некому. Объясни мне, кошка, Зачем ты это делаешь, а? заговорила я, поднимаясь по лестнице. А если кто-нибудь на тебя всё-таки наступит, тебя покалечит или сам убьётся? Ну что, мур. Кошка убьётся. Обняв меня лапами за шею, рыжая вдохновенно урчала и соглашалась совсем сразу, лишь бы её продолжали чесать за ушами. Потрясающее ручное создание. Завести себе дома такую же вот мурлыку, что ли, спросила я у Гайки, опуская её на пол в комнате. Кошка потянулась, а в следующем мгновении уже вскоркнула на кровать и свернулась на подушке уютным клубком. Иль нет, добавила с мерив её задумчивым взглядом. Согнать бы, но смысл? Точно ведь стоит уйти, она тут же вернётся обратно. Тут вон в каждой двери внизу Специально кошачья дверка проделана. И что-то подсказывает мне, хозяин своим питомцам позволяет абсолютно всё. Я шагнула к шкафу и, вскрикнув от неожиданности, шарахнулась от быстро смазанного движения сбоку. Прижалась спиной к дверце шкафа и в ступоре уставилась на возникшую на столе чёрную статуэтку, то есть, конечно, на кошку. Но выглядела она очень декоративно. С гладкой блестящей шерстью с узкими треугольными ушами, с презрительным взглядом зелёных глаз сквозь лёгкий прищур, готова поклясса на меня насмотрела с неодобрением и с долей брезгливости. На длинной усатой морде крупными буквами было написано: "Кто вы там в этом доме хозяйка?" "Нет, пожалуй, мне и без кошки неплохо живётся", проворчала я, отодвигаясь от шкафа. Так никаких успокоительных не хватит. Вчерашняя блузка сохла на плечиках, висящих на ручке комода. Благо, тот был достаточно высоким. Поэтому следовало взять что-то ей на смену. А с голубой под цвет глаз блузкой я подумал достала и другую юбку, бежевую, привычной длины чуть ниже колена, но широкую, в отличие от остальных. Сама этот для прогулки. А подумав, ещё прибавила к этому тонкий белый пуловер с глубоким вырезом, чудом затесавшися в вещи. Погода хорошая, надеюсь, этого хватит, чтобы не замёрзнуть. Бросив юбку и блузку на кровать, надела бельё и снова накинув халат, пошла укладывать волосы. Зеркала в комнате увы не было. Короткая стрижка это, конечно, удобно, но некоторые сложности всё равно есть. Кайка Ну и кто ты после этого, возмущённо ахнула я при виде кошки, запрошедшей несколько минут, перебравшись с подушки на прометчиво оставленные вещи. Мрё? Невинно ты звалась-то. Полная, согласилась, выдёргивая из-под недовольно таким обращением рыжую юбку. Хорошо у тебя шерсть под цвет. Нет, ну-ка брысь. На блузке ты мне тем более не нужна. Вакса всё это время, пока я ходила и воевала с её подругой, почти неподвижно просидела на столе, причём с таким видом, кажется, я начинаю её бояться. Интересно, а животные бывают одержимы духами? Из окна полицейского фургона сложно было оценить Клари по достоинству, но даже тогда он показался мне очень симпатичным. Низкие чистые домики, много зелени. Мой родной городишко выглядел гораздо менее уютным. А уж после шумной многоэтажной столицы тут и вовсе сады дворца. А при ближайшем рассмотрении выяснилось, что Кларр ещё и очень живой. Местные обитатели громко здоровались друг с другом, шумно что-то обсуждали. По улицам носились дети. Автомобилей почти не было. Передвигаться местные предпочитали пешком или на велосипедах. На меня поглядывали с любопытством, шушукались вслед, но без злобно, просто интересуясь новым лицом. Дорогу я выбрала, руководствуясь простым принципом. Море должно быть где-то внизу, с противоположной стороны от гор. В той части, где находился дом шерифа, Кларк занимал широкий, достаточно пологий участок берега, чтобы не обрываться к воде крутыми лестницами и серпантинами. Но сила тяжести все равно здорово подгоняла, заставляя с грустью думать о том моменте, когда надо будет идти обратно. Сегодня погода, безусловно, радовала, словно извиняясь за прошлое безобразие. Небо горело ослепительно яркой синевой, какой я никогда не видела в шоре. Но жаре не позволяли разгуляться порывы освежающего прохладного ветра, которые прокатывались по улицам один за одним. Даже стала немного неловко за свои недовольные мысли о таком замечательном городе. А Татя говорила, «Творец, Татина! Как же стыдно! Я ведь совершенно про нее забыла. Даже у Блака не спросила, где она устроилась и что с ней. Нет, вряд ли случилось что-то плохое, но выяснить надо. Это мне повезло, что шериф оказался гостеприимным, а она как? Некоторое время меня возмущённо грызла совесть, но в итоге удалось с ней договориться. Всё равно просто так метаться по городу и звать проводницу бессмысленно. Я здесь ничего не знаю. Будет куда разумнее вечером спросить совета у некроманта. А вскоре, немного успокоившись на этот счёт, я начала проникаться благодарностью Гитану Маргу за то, что он сослал меня именно в это место. После пары часов близкого личного знакомства Кларе очаровывал, и я вскоре поняла выбор того промышленника, который с удовольствием отдыхал в этих краях. Я явственно ощущала, что с каждым шагом и каждым вдохом словно становится легче и спокойнее на душе без всяких таблеток. Несмотря на то, что под горку ушлось быстро, дыхание не сбивалось, как будто воздуха тут было гораздо больше, чем обычно, и это с лихвой компенсировало потери. Мощеные тротуары, небольшие каменные домики, утопающие в цветных ароматных садах. Через низенькие заборчики и штакетника, или дело на небрежные плетни, на улицу выглядывали ухоженные кусты, свисали гирлянды цветущих вьюнов. Где-то заборы вовсе превращались в низкие декоративные оградки, и тогда взор открывались лужайки и клумбы. Благоухало все это великолепно, просто потрясающе. В одном месте я даже узнала отчётливый запах любимых духов, только их составом никогда не интересовалась и опознать цветы не смогла. По дороге попалась пара более тесных улочек, где дома были выше в 3 и даже 4 этажа, и стояли они ближе. Там первые этажи часто занимали магазины всякой всячины. Попалось несколько баров. Я зашла в пару лавок, продающих одежду, в безнадёжной попытке отыскать себе брюки, но лишь в очередной раз убедилась, что эта одежда не для меня, и юбки для прогулок вполне достаточно. Я вообще не люблю штаны и чувствую себя в них очень глупо, а тут ещё и выбор совсем скудный. Но зато, памятуя о печальной судьбе пальто, присмотрела себе симпатичную приталенную куртку вишнёвого цвета. и договорилась забрать её ближе к вечеру. Кроме того, в бакалейном обзавелась бутылкой воды, почему-то там же симпатичной соломенной шляпкой. Давно такую хотела, но носить было некуда. Море дразнясь вскоре начало мелькать за домами. Обманчиво близкое, оно подмигивало блестящей в ярком свете рябью и пряталось, чтобы серо-синей гладью выглянуть из-за следующего поворота. Под конец меня даже охватило нетерпение, уже хотелось наконец дойти. Набережная и правда оказалась красивой. От моря её отделяла низкая белокаменная балюстрада, от города аккуратно подстриженная живая изгородь и узкая полоса не то парка, не то сквера. Здесь обычную серую брусчатку сменил всё тот же белый с прожилками камень, выложенный крупными прямоугольными плитами. А вплотную к живой изгороди в тени раскидистых деревьев стояли кованые скамейки. Отчёркнутое белыми перилами море казалось пронзительно зелёным. Со следующего шага голубым, потом свинцово-серым. Чувствуя неуверенность и даже робость, неширокую набережную я пересекла гораздо медленнее, чем шла сюда. Правда, следующий, особенно сильный порыв ветра очень быстро заставил собраться и опомниться. Он попытался сорвать с меня шляпу, а расставаться с обновкой совершенно не хотелось. Так что к балюстраде я подошла, придерживая одной рукой головной убор. Море впечатляло. Оно разбивало волны от тяжелой и темной каменной плиты, составляющей тело набережной внизу, метрах в трех. Шуршало и плюхалось, шептало и шелестело. Припало зелёные пряди прибрежных водорослей. А ещё на странно пахло: остро, сухо, холодно. Я только теперь сообразила, что этот запах висел в воздухе всю дорогу. Просто раньше смешался с другими: железной дорогой, городом, цветами. Горьковатое и противоречивое сочетание свежести и прелости. Точно не противное, но слишком непривычное и оттого резкое. От моря едва ощутимо тянуло холодом. Это освежало, но одновременно будило что-то глубинное, тревожное, жуткое, панукающее бежать прочь. Море одна из самых больших нерешённых загадок нашего мира. Оно омывает все лепестки, кроме красного, но в каждом лепестке оно своё. И нет никакой возможности добраться до соседей по воде. Я не знаю, отличаются ли моря разных лепестков. Не было случая заинтересоваться. В школе землеописание не было моим любимым предметом, а после я о нём и не вспоминала. Например, совсем не факт, что море это та же самая стихия, в которой живут обитатели чёрного лепестка. И даже скорее всего иная, потому что оно врождённо ненасытно и бесконечно. Нет ни одного достоверного свидетельства, что хоть один из кораблей, отплывших достаточно далеко, чтобы потерять берег из виду, сумел вернуться. Легенд и сказок одна страшнее другой в достатке, но проверенных убедительных фактов, что происходило с кораблями, лично я не знала. Это здесь у берега море бывает ласковым и тёплым, Весельно бьётся о камень где-то внизу. Мимо побережья ходят косяки рыб, и рыбаки добывают их, кормят свои семьи, и в конечном итоге весь леписток. Но что творится там, вдали, в сизый дымке на месте встречи воды и неба, неизвестно. Оно выпивает силу из магов, не просто подзакусить ней тралом, причём в прямом смысле. Как бы хорошо ни умел человек плавать, Оказавшись за бортом достаточно далеко от берега, он почти всегда уходит ко дну, даже если команда корабля пытается его спасти. Редкие счастливцы, которым везет выжить, описывают свои ощущения, как холод, сковывающий не тело, душу. Вода кажется им вязкой и топкой, словно болотистая трясина. Она с силы тянет на дно, а собственное тело начинает весить гораздо больше, чем на берегу. Духи, какими бы слабыми и покорными они ни были, как бы ни заклял их пленивший некромант, в море впадают в буйство, и усмирить их бывает очень трудно. Говорят, море связывает реальный мир и потусторонний, подобно разлому, но само же служит преградой, которая не позволяет двум мирам столкнуться. Поэтому такая близость в море пугала, но одновременно манила коснуться воды, узнать, каково она на ощупь, тем более здесь оно не несло реальной опасности. В конце набережной, например, виднелся светлый чистый песок, и в воде у пляжа беспечно резвилась детвора. Далеко впрочем не заплывала, но взрослые даже не пытались её остановить. Да и измогучивая от тёмного от воды волналома, выдающегося вперёд как раз перед пляжем, в воду прыгали подростки. С другой стороны набережной имелся ещё один мол, защищавший от моря порт. Но он не интересовал ни детей, ни меня, только несколько рыбаков клевали носом над удочками на дальнем конце. А за волноломом виднелся частокол корабельных мачт, ряск каких-то сооружений на берегу, пара кранов. Совсем не то, на что я с удовольствием поглядела бы. Полюбовавшись видом обнятой горами бухты, я окончательно решила, что хочу спуститься вниз. Но сначала было бы неплохо немного передохнуть, как минимум, выпить воды, потому что ветер подуспокоился, и на открытом пространстве стало припекать. И пуловер, наверное, можно уже снять. Недолго думая, я пристроила сумку на перила, достала бутылку. В руку ткнулся ещё один стеклянный бачок. И я тихо выругала себе под нос. Опять забыла принять лекарство. Пришлось браться за пузырёк, раз уж вспомнила. Ветер как будто только этого и ждал. Резкий порыв дёрнул мою шляпу, рука вскинулась её ловить. Бряк! И пузырёк безвесно канул в морскую пучину. Тварь-ец, тоскливо выдохнула я, перегибаясь через перила. Наученная горьким опытом, в этот момент крепко держала и шляпку, и сумку. «Поздравляю, Винни! Зато шляпу сберегла!» Добавила ворчливо, повесила сумку на плечо и все-таки отпила из бутылки. Опять перегнулась через перила, грустно вгляделась в прибой. Пощудилась, что в воде мелькнули желтые крапинки пилюль и осколки стекла. «И что делать?» Собственное поведение без лекарства я уже наблюдала, хватило одного раза. Интересно, можно ли его чем-то заменить? У вас что-то случилось, девушка? Отвлёк от мрачных мыслей немного скрипучий, но сильно женский голос. Она настороженно обернулась и тут же расслабилась, обнаружив рядом нет, не безобидную старушку, скорее пожилую дамо. Но в любом случае человека не из тех, от кого принято держаться подальше. Невысокая, сухощавая, с безукоризненно прямой спиной она производила впечатление эдакой строгой учительницы литературы или даже этикета откуда-то из прошлых времен. Длинное бежевое платье с рукавами и глухим воротом, теплый жилет поверх, белая кружевная шляпка на серебристо-серых красивого благородного оттенка волосах. Ничего серьёзного, заверила её, но потом её довольно поморщилось и всё-таки уточнила. Я просто пузырёк с лекарством уронила. А говорите ничего серьёзного, нахмурилась дама. Оно не жизненно необходимо, хотя, конечно. А вы не знаете, тут где-нибудь поблизости есть аптека? Не могу сказать, что поблизости, но есть. Если хотите, могу вас проводить, мне как раз по дороге. Не, спасибо, не хочу вас утруждать, отмахнулась я, надеясь, что вышло не слишком поспешно. Начинаю думать, что не так уж безобидна эта дама. Сложно поверить, что ей действительно по чистой случайности нужно именно туда, куда мне. Простите старухе вроде меня её назойливось смелая девушка. Вдруг весело очень живо улыбнулась незнакомка. Мне хочется с вами познакомиться и поговорить. И я посчитала повот удачным. Пойдёмте. Я не кусаюсь. Слишком мало зубов осталось, приходится их беречь. И о чём вы хотели поговорить? Озадачилась я, но зашагала рядом с женщиной. Шла она не быстро, но и не шаркала. Явно находилась в отличной для своего возраста форме. Разумеется, об убийстве. Пожала плечами она. Вы меня, должно быть, не помните. Мы вместе ехали в поезде. Вы Лавинья Ракс, верно? Верно. А вы... Упоминание о поезде немного успокоило. Теперь хоть понятно, какой ей во мне интерес. А с другой стороны, чего еще я ждала? Не сомневаюсь, уже весь город знает, кто я такая и при каких обстоятельствах сюда попала. В таких местах новости распространяются мгновенно. Кассадра Тхур, я, как и вы, ехала от столицы. Вы не сердитесь на малыша Данни? — На кого? — растерялась я, пытаясь вспомнить, были ли в поезде дети и мог ли кто-то из них меня задеть. — На Адриана, нашего шерифа. — Малыша? — не сдержала я ошарашенного возгласа. — Простите, — рассмеялась женщина. Это прозвучало очень неуместно. Я хорошо знала его мать и прекрасно помню Адриана крошечным карапузом, который едва начал ходить. Он был таким забавным, таким кругленьким. Больше всего на свете я в этот момент хотела спросить, зачем бы мне могла понадобиться информация о детстве некроманта, но ну, сдержалась. Представить его ребёнком я не могла, равно как и понять, каким образом в голове и душе рядом со мной госпожит Хур, этот огромный мужчина может сочетаться со словом малыш. Пусть он даже вырос на её руках. Но припираться с пожилым человеком из-за такого пустяка не стало. Собиралась ровно ответить, что не держу на него зло. А потом снова напомнила себе, что новости здесь распространяются мгновенно, поэтому Госпожа Тхур, скажите сразу, чего именно вы от меня хотите? В жизни не поверю, будто вы не знаете, что я провела эту ночь в доме любезно предоставившего мне кров господина Блака. И уж наверняка не сиржусь, раз приняла его приглашение. Если что, нет, мы с ним не любовники. Он просто предложил мне пожить в гостевой комнате, потому что все приличные гостиницы заняты. А жаль, совершенно искренне сказала женщина. Насмешливо улыбнулась, бросив взгляд на моё лицо, наверное, красноречиво отобразившее всё то, что я подумала о её прямолинейности. Не нужно подозревать меня в совсем уж недостойном, милая девушка, заговорила она неуловимо другим, твёрдым и почти командным тоном, гораздо лучше подходящим к наружности строгой учительницы. Я не желаю погреть уши и почесать язык. Мой интерес продиктован беспокойством об Адриане и в конечном итоге обо всём в нашем городе. Не переживайте за свой город. Нет у меня никаких, начала я раздражённо. Дослушайте, «Да резко осадила меня госпожа Тхур, таким тоном, что я по-прежнему не понимала, почему Адриан благ у неё малыш. Но как-то вдруг признала, что называть она его может как угодно и иметь на это полное право. Причём называть в лицо с полного попустительства некроманта. Странная женщина. Всем нормальным людям нужны рядом живые души, близкие. И дело не только в общении. Души не терпят одиночества. В одиночестве они звереют. Я слышала эту теорию, поддержала я вежливо, потому что спутница вдруг умолкла на этом моменте, хмурясь и явно думая о чём-то постороннем. Это не теория. Женщина гневно поджала губы, но почему-то не сочла нужным обжигать меня недовольным взглядом, как будто злилась не на меня за сомнение, а на кого-то другого или даже на самого творца за то, что он вот так всё устроил. Это жизнь. И если с остальными людьми это не так заметно и не столь разрушительно, то с некромантами, когда постоянно работаешь с мёртвыми, живые особенно нужны. Адриан сильный некромант, очень сильный, из тех, каких рождается десяток на поколение. Ему, простите, госпожа Тхур, но вынуждена вас перебить, «Понимаю, вы хорошо относитесь к господину Блаку, желаете ему добра, и это замечательно. Только я по-прежнему не понимаю, при чем тут я. Вас не смущает, что мы с ним знакомы всего день, и что через полторы декады я уеду к себе домой, в Шорру?» «Может, передумаете?» Она глянула на меня снисходительно и насмешливо. При всём моём уважении к шерифу и Клари, нет. Вол что в Бапхе плевать с кем, лишь бы он с кем-то сошёлся. Вы ему всех женщин от 20 до 70 сватаете. Вы первая, со странной улыбкой ответила дама. Адриан слишком щепетилен и не даёт ни малейшего повода. Прекрасно понимаю почему. Он с кем-нибудь остановится поговорить, а его уже заочно женили. Представляю, как ему это надоело. Простите, глупой старухе, ее сводничество. Рассеянно и как будто без малейшего расстройства или обиды проговорила госпожа Тхур. Это, наверное, такой способ самозащиты. Когда смерть дышит в затылок, хочется уцепиться за жизнь. Себе-то уже ничто не светит. Но хочется облагодетельствовать окружающих. Из вас вышла бы хорошая пара. Вы пришли к этому выводу через 5 минут знакомства со мной? Спросила я всё больше раздражаясь и уже всерьёз жалея, что не проявила твёрдость и не отказалась от общества сразу. Мне хватило увиденного в поезде. Есть души, которые друг к другу тянутся, и это не трудно заметить. Впрочем, я совсем вас утомила. Не берите в голову болтовню старухи. Это погода заставляет меня волноваться и нести всякую чушь. А что не так с погодой? С восторгом уцепилась я за нейтральную тему. По-моему, она замечательная. В глазах Касадрыткур, когда она бросила на меня взгляд, На мгновение мелькнули смешливые искорки, словно она прекрасно поняла мою реакцию и именно её нашла забавной. Но ощущение было мимолётным. А потом она заговорила с какой-то типично старческой сварливостью. В том-то и беда. Клари не бывает таким осенью. Я его как облупленный знаю. Дурное задумал. Буря будет. Может, он просто решил встать на путь исправления? улыбнулась я. Ещё скажите, будто он так извиняется, отмахнулась беседница. Нет, милая, ничего путного от него сегодня не дождёшься. Да ещё и труп этот. Ну, господин Блог, думаю, сумеет во всём разобраться. Он производит впечатление разумного человека, когда в своём уме. «Разобраться-то он разберется», — задумчиво проговорила женщина. «Вот только не будет ли поздно?» «Что вы имеете в виду?» — растерялась я. «Вы это на основе погоды предполагаете или есть другие источники?» «Дурное предчувствие», — уклончиво ответила она. «Ну, довольно о мрачном. Как вам наш славный город?» В последних словах послышалась ирония, но заострять внимание на этом я не стала, и остаток пути к моему искреннему облегчению прошел за мирным и неожиданно продуктивным разговором о красотах Кларе. Оказалось, здесь имелся исторический музей, по заверениям госпожи Тхур, весьма интересный, и музей моря, в котором выставлялось множество необычных и даже пугающих экспонатов, попавшихся в сети местных рыбаков в разные годы. Кроме того, женщина посоветовала посетить старый городской парк, разбитый недалеко от здания мэрии. Небольшой, но живописный и способный похвастаться несколькими ценными статуями и красивыми фонтанами. Всё-таки не настолько обманчивым было впечатление об Адриане, как о медведе. Он вот даже отдыхать предпочитает в глуши и другого варианта не видит. Интересно, он вообще не знает о местных достопримечательностях? или просто не вспомнил о них. Аптека располагалась на первом этаже основательного двухэтажного дома с чердаком под зеленой черепичной крышей. Дом был сложен не из кирпича, а из неровных камней, щели между которыми густо поросли мхом, отчего коттедж напоминал большой пень и казался не то что старым, древним. Складывалось впечатление, что именно с него начался этот город. Необычное здание. Не удержалась я от замечания, когда мы подошли к тёмно-коричневой двери с витражным стеклом в верхней половине. Да, одной из старейших в городе, подтвердила мои догадки спутница. К слову, с самой постройки было дома алхимика. Тренькнул колокольчик, возвещая о визите посетителей. Помещение лавки оказалось под стать общему виду дома. Сквозь витраж двери и пару мутноватых окон проникало немного света, и внутри было сумрачно, а на искусственном освещении хозяин экономил. Впечатление усиливали тёмные стены, обшитые деревянными панелями, и скрипучий паркет под ногами, укрытый, кажется, не менее древней ковровой дорожкой красно-коричневого цвета. Вдоль стен почётным караулом выстроились массивные витрины, в которых пузырьки современных лекарств и всевозможные яркие коробки смотрелись потрясающе чужеродно. Они единственные не давали почувствовать, будто мы шагнули в прошлое по меньшей мере на пару веков. А шкафы, казалось, неодобрительно кривились, мечтая выплюнуть эту гадость. Между витрин нашлось место для пары стульев с высокими спинками, а в противоположном от двери торце прямоугольного помещения разместился широкий тяжелый прилавок со старинным кассовым аппаратом. Я такие только в музее видела. Еще там имелась бронзовая настольная лампа, дававшая куда больше света, чем окна. На звук колокольчика из глубины дома, куда вела неприметная дверка в углу, появился аптекарь. И я с удивлением сообразила, что мы уже знакомы. Госпожа Тхур, госпожа Лавинья, если я не ошибаюсь, Вежливо улыбнулся мужчина. Добрый день. Здравствуйте. А вы, кажется, господин Донд. Припомнила я сразу, узнав аптекаря из поезда. На вид ему было лет 70. Потянутый молодожавый мужчина с волосами того красивого цвета, который обычно называют сажа и пепел, тёмно-серые с лёгким серебристым отливом. Оттенок, которого сейчас пытаются добиться едва ли не все столичные модницы, и большинство безуспешно. В остальном Зенор Донт был эдаким типичным алхимиком или аптекарем. С аккуратной бородкой и в очках, в белом лабораторном халате, поверх рубашки и жилета. Пожалуй, единственной деталью, которая отличала его от стереотипа, было заметное косоглазие. Левый глаз смотрел вверх и в сторону. В здешнем мрачном антураже эта деталь почему-то показалась зловещей. Усугубила впечатление и большая картина, висящая на стене за прилавком. Она настолько потемнела от времени, что почти сливалась с цветом стен. Вот так с ходу даже нельзя было разобрать, что именно там изображено. То ли батальная сцена, то ли нечто пасторальное. Да, всё верно. Чем могу помочь? Опять захворал кто-то из ваших любимец? Нет, к счастью, заверила моя спутница. И я бы, пожалуй, взяла ещё вашего славного желчегонного чая. Но я здесь больше как проводник. Эта милая девушка лишилась своих таблеток, и я вызвалась проводить её до аптеки. Каких именно таблеток? Честно говоря, я не помню названия, поморщилась я. Но, кстати, сообразила. Зато у меня есть рецепт. Именно того лекарства в аптеке не оказалось. Но донт предложил замену, и спорить я не стала. Пока он доставал откуда-то из-под прилавка нужные таблетки и чай для моей спутницы, я разглядывала картину. Вблизи оказалось, что это ростовой портрет сидящего в кресле мужчины, причём портрет, судя по пышному воротнику рубашки, по меньшей мере пятивековой давности, уж очень мода специфическая. Как успехи у нашего доблестного шерифа? полюбопытствовал донт, когда я рассчитывалась. Ищет, вежливо отозвалась я. Надеюсь, он быстро разберётся в этом деле. Мне кажется, тот, кто рискнул связаться с духом безумный, и способен на всё. Хмуро качнул головой аптекарь. Успокаивает только, что наш бла-редкий профессионал, который справится с любым духом. На случай, если вдруг убийца выпустит ещё кого-то. Очень нам повезло, что он остался здесь после службы. Кстати, а вы не знаете, как именно на него повлиял разлом? заинтересовалась я. Не бывает ведь такого, чтобы никаких последствий. Ну, одного вы видели, улыбнулся Донт. Когда он уставший, он не в себе, становится довольно грубым и даже немного буйным. Хотя на моей памяти никто не пострадал. Да, госпожа Тхор. Адриан хороший мальчик, поджала губы та. Он не способен кого-то обидеть даже в таком состоянии. Вот и я о том же. Ну и кроме того, аптекарь запнулся, но потом махнул рукой. Да ладно. И так весь Клари знает. У нашего шерифа проблемы с чтением и письмом. Ему трудно воспринимать буквы. Но между нами это далеко не самое страшное, что может сделать разлом с человеком. Дрянное место. Он нервно передернул плечами. Вы там были? Изумленно предположила я. Очень давно. И случайно. Проездом. Донт скривился на мгновение, как будто весь сжался. Но быстро взял себе в руки и расправил плечи. И предпочитаю об этом лишний раз не вспоминать. Прошу прощения. Он вежливо улыбнулся и отвлёкся на новую посетительницу, пожилую сухонькую женщину. Госпожа Тхур тоже тепло поздоровалась с ней. А я предпочла под шумок ускользнуть, попрощавшись и тихо поблагодарив за помощь. Очень-очень тихо, так чтобы меня не услышали и не решили проводить ещё куда-то. Правда, сложилось впечатление, что манёвр этот не остался незамеченным.